Глава 33. На следующее утро 26 января после короткой свирепой артподготовки части армии продолжали заниматься тем, чем занимались уже семнадцатые сутки: сокрушали немецкую оборону, иногда врываясь и вгрызаясь в неё, а иногда только вминаясь и вдавливаясь немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам были уже на краю гибели и пожалуй бойцы на передовой чувствовали это не хуже чем генералы в штабе армии а может даже и лучше потому что в большей степени на собственной шкуре откровенно говоря в том порыве с каким последние дни Люди шли в бой было, кроме всего прочего, и озлабление, вызванное собственной усталостью, и нетерпеливое недоумение, когда же кончатся у немцев те последние силы, про которые твердим уже не первую неделю. Пока шла артподготовка, Серпирин сидел над картой у телефона и думал о том, какие результаты даст этот еще с вечера тщательно спланированный артиллерийский удар от каких будущих потерь спасет и от каких все равно не избавит. И еще думал о несоответствии масштабов своих вчерашних ночных разговоров с командующим и Захаровым с тем событием, которое произойдёт сегодня, если разрежем немцев и наконец соединимся с 62-й. Ну какое в самом деле значение рядом с этим имеет приказ умный или неумный, в это уже поздно входить, но вынуждающий тебя ломать теперь голову над судьбой разведчика, немца с тремя медалями за отвагу и упрямым характером, из-за которого он не дал писарю записать себя евреем. И какое значение по сравнению с общими масштабами происходящего имеет даже то, покинет свою дивизию генерал Кузьмич на несколько дней раньше конца операции или отпразднует победу, а потом уедет в госпиталь. А все же нельзя было вчера не переживать всего этого, и нельзя сегодня уклоняться от трудных решений по этим, как говорится, частным вопросам, потому что все это тоже есть жизнь на войне. И от нее не отвернешься, если ты не вовсе чурка. Батюк, на что уж задубел? Только и делают люди, что ушибаются об него. И близко, и далеко стоящие, и то вчера приняло. Но как только закончилась артподготовка, думать обо всем этом сразу стало некогда. Пошли первые звонки и донесения. Через час небольшим картина начала вырисовываться. Дело шло успешно. Когда идет туго доносить, никто не торопится, а когда намечается успех и да вдобавок есть чувство, что взятого не отберут, тут с донесениями не задерживаются. Тут их хоть отбавляй. 111, судя по звонку от Пикина, Дела сегодня шли особенно хорошо. Поговорив с Пикеным, Серпирин сразу же позвонил Батюку, сообщил последние донесения и спросил, нет ли перемен, будет ли добро ехать. Добро, поезжай, сказал Батёк. Кто за тебя останется? Начальник оперативного отдела. Поезжай, повторил Батёк. Пока не вернешься, буду на месте. Не особо задерживайся. До каких часов разрешите отбыть? Серпинин любил в таких вещах полную точность. До 16. А в общем, смотри сам по обстановке. Слушаюсь. Серпинин положил трубку и спросил адъютанта, прибыл ли из 111-й полковник Артемьев. Вызвали, но еще не прибыл, сказал адъютант. Серпинин недовольно поморщился. Хотел предупредить Артемьева о предстоящем назначении еще до своего отъезда в дивизию. Проверьте, почему не прибыл, и вызовите, как вернусь. Серпинин уже одевался, когда севшее вместо него к телефону полковник Казанцев позвал его. Серпирин вернулся и взял трубку. Слушаю, товарищ член военного совета. Едешь в 111-ю, так точно. Свободное место в машине есть? Да, кого взять? Да тут у меня заместитель начальника политотдела. «Приказал ему еще с рассвета выехать, а у него, как на грех, машина испортилась. Только сейчас похватился мне сообщил. Выручи человека. Задержка редко приходит одна. Едва отзвонил Захаров, и Серпилин вышел, как казанцев снова выбежал за ним. Теперь звонил Батёк. — Еще не уехал? Когда будешь в 1011, если при тебе соединяться, поздравь командира дивизии от моего имени. Слушаюсь, сказал Серпирин. Когда он вместе с ординарцем вышел к своей машине, то увидел, что сзади стоит вторая, и около нее полковой комиссар Бастрюков. "Здравствуйте", сказал Серпирин. Насколько понял, должен был вас захватить. Так точно, товарищ генерал, сказал Бастрюков. Но пока член военного совета с вами говорил, машина моя уже подъехала, починили. Тем лучше, сказал Серпирин. Поедем цугом. Ваши сзади, а мы на моей. Он распахнул дверцу перед Бастрюковым, пропустил его первым, потому что любил сидеть в машине справа и показал рукой ординарцу, чтобы садился впереди. От Серпилина ускользнула та насмешливая интонация, с которой Захаров просил выручить заместителя начальника политотдела, застрявшего из-за испортившейся машины. Приняв сказанное Захаровым за чистую монету, он предложил Бастрюкову ехать в одной машине без малейшей задней мысли, считал это естественным, раз едут в одно место. А кроме того, имел свой интерес. Раз уж свела судьба, хотел поговорить по дороге с этим неясным для него полковым комиссаром, о котором Захаров отзывался дурно, отерпел на большой должности. «Черт его знает, думал Серпинин, искоса глядя на Бастрюкова, сидевшего рядом с ним в чистом белом, туго перетянутом ремнями полушубке, с чистым бритым, напряженным лицом. А может и никакой он не стервец, а просто один из тех сухарей, которым на фронте никто не рад, и даже они сами себе не рады. Делают вроде бы все, что по закону положено, почти всякий раз не в попад, без пользы делу. И при всей своей праведности стольким людям нагадят, скольким другой стервец не нагадит, и жизнь свою бывает положит там, где положено а понять и пожалеть их даже после смерти нет сил, потому что при жизни они сами никого не понимали и не жалели. Может, и этот из таких. Скажите-ка мне, товарищ полковой комиссар, слушаю вас, товарищ генерал. С готовностью повернулся Быстрюков к Серпилену, и Серпилен заметил, что хотя лицо у него было крепкое, сытое, чисто выбритое, неподвижное, но было в этом лице и даже В самой его неподвижности какая-то невысказанная тревога. Скажите-ка мне откровенно, что вам не понравилось тогда в столовой, когда я газету нашу критиковал? Мне член военного совета передал потом ваше недовольство, просил учесть, но я, признаться, все же не понял. Объясните, чтобы исключить недоразумение. Бастуков несколько секунд вопросительно смотрел на Серпилина думая не о существе, а о том, что могли значить слова, просил учесть. Что Захаров просил его учесть? Что неправильно так говорить, как начальник штаба говорил о газете или учесть, что он зря высказывался так при Быстрикове. Почему молчите? сказал Серпирин. — Я не в порядке обиды? — в самом деле хочу выяснить. А что ж выяснять, товарищ генерал? По-моему, ясно. Неправильно упрекать газету в недооценке противника только за то, что она пропагандирует на своих страницах главным образом те боевые эпизоды, в ходе которых враг понес наиболее сокрушительные потери. Де да ведь речь-то у нас не о том шла, разве я против того, чтобы подвиги показывать? Глупо было бы с моей стороны. Речь шла о том, что несколько дней подряд в газете из номера в номер немцев как сено косили, а наши все целы. Для кого это пишется? Кто этому поверит? в тил газета не идет, из действующей армии ее, как вам известно, и выпускать не положено. А солдаты бой знают. И когда в газете сплошь и рядом про кровь скороговоркой, про потери скороговоркой, сам подвиг цены лишается. Ему верить перестают. Те, кто порох нюхал, конечно, но газета-то красноармейская, она ведь для них, вот что я имел в виду, когда говорил вам. А я имел в виду, что газета должна людей на подвигах учить, и прежде всего на подвигах. Вот те на, сказал Серпенин. Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Разве об этом мы с вами спорим? А разве мы об этом не спорим, товарищ генерал? Значит, и спора нет. Подождите.